Глава 19. Обдуманный шаг Алиса на середине срока потеряла ребенка Чита Карпониных разводится, не прожив вместе и года. Почему-то меня не удивила ни первая новость, ни вторая. Мирон, я тебя еще тогда предупреждала, что у природы на каждого человека свои планы. С помощью магии можно залезть к женщине в голову и поменять там какие-то настройки, но рано или поздно. Разум вступит в противоречие с душой, и все усилия полетят коту под хвост. Твоя жена любила и продолжает любить только себя, свою идеальную фигуру и твои деньги. Дети ей были не нужны, а ты посмел требовать от нее больше, чем она готова была тебе дать. Я говорила, что материнский инстинкт у нее не проснется. Говорила. После моего вмешательства она была счастлива, когда забеременела. «Нет. Если ты приехал предъявлять претензии, то можешь катиться обратно прямо сейчас. Я тебя жениться на этой стерве не заставляла, и гарантий, что она станет образцовой мамочкой, тоже не давала». «Я приехал не претензии предъявлять, а помочь», — возразил Карпунин. «Да неужели?» — не поверила я в его искренность. «С чего бы это вдруг такая забота?» «Нет, я благодарна тебе за все, что ты сделал для нас с Власовым. Я даже простила тебя за то, что ты не помешал своему отцу, когда он собирался меня убить». «Простила, Мирон, но не забыла?» «Я не верю тебе, понимаешь?» И Власов тоже перестал доверять. «А без доверия никаких общих дел между нами быть не может». «Это твои слова. Ты требовал от меня полного доверия, а потом предал. Сейчас ты говоришь, что хочешь помочь» а я слышу в этом отзвуки очередного предательства». Он снял очки, положил их на стол рядом с чашкой и устало потер глаза. Когда-то этот жест казался мне милым, а теперь не вызывал никаких эмоций. Вообще никаких. «Эль, я не буду оправдываться. Да, виноват. Так виноват, что эту вину искупить уже невозможно. Власов ясно дал понять, что вы оба хотите вычеркнуть меня из своей жизни» а ты по привычке пропустил это мимо ушей», — усмехнулась я. «Я знаю, где он и с кем», — сообщил Мирон. «Не хотел говорить об этом по телефону, поэтому решил приехать». Даже так удивленно приподняла я бровь. «Ну да, если основа характера составляет эгоизм, избавиться от этой черты сложно. Сначала на свои проблемы пожаловался, хотя тащился сюда не из-за них, и только потом затронул у мои «Карпунин, ты неисправим». Моё поведение его озадачило. Наверное, по дороге в Мезгиревку он представлял себе, что застанет меня в слезах, фантазировал на тему того, как предстанет передо мной героем в сияющих доспехах, спасителем и благодетелем, который будет немедленно прощён за все прошлые грехи и ошибки. А я почему-то не упала ему в ноги, умоляя побыстрее рассказать мне все, что он знает. «У меня рога выросли или эльфийские уши?» — поинтересовалась я в ответ на его растерянный взгляд. «Не надо так на меня таращиться. Я знаю, кто виноват в моих бедах. А еще я уверена, что мои муж и сын в безопасности, поэтому не бьюсь в истерике». «И кто, по-твоему, виноват?» — недоверчиво осведомился Мирон. Я вздохнула и сокрушенно покачала головой. «Карпунин, где логика?» Если ты приехал помочь и поделиться информацией, то помогай и делись, а не пытайся выяснить, что мне известно. Или тебя папочка-шпионить сюда подослал?» Он обиделся. «Ну и пусть. У меня уже есть одна помощница со скрытыми мотивами. Хватит. Благодетели, блин». Молчание длилось несколько минут, на протяжении которых мой незыванный гость очевидно решал, стоит ли продолжать разговор, ради которого он проделал долгий и утомительный путь. Я молчала и ждала, не выказывая нетерпения, хотя новая информация могла оказаться полезной. В конце концов Карпонин пришел к какому-то соглашению с самим собой, вынул из барсетки сложенный в четверо лист бумаги и развернул его передо мной на столе. Это было фото, распечатанное с той самой записи, которую я позавчера смотрела в кабинете следователя. Наш автомобиль и длинноногая красотка с пакетом в руке. «Это моя Алютина», — представил Мирон незнакомку. «Протеже моего отца. Искусствовед, скульптор, ценитель живописи. Интересная девушка с большими амбициями и хорошей родословной. У нее своя галерея в Питере. Там же квартира-студия» в области загородный домик у озера. Власов уехал туда, с ней. «Откуда у тебя этот снимок?» — спросила я. «Следак, который ваше дело ведет, на почту скинул». Последовал ответ. Он вчера утром мне позвонил и начал издалека разные вопросы задавать, а отец звонил еще с вечера. Он не хочет, чтобы я как-то этого всего касался. Просил никому никаких сведений не давать. Просил или приказал? Насмешливо уточнила я. «Мирон, твой папочка все эти месяцы следил за нами. Скорее всего, сейчас он уже в курсе, что ты здесь». «Плевать», — махнул Мирон рукой. «Мне он ничего не сделает». «Это правда, что ты забрала заявление?» «Угу», — подтвердила я. «Правда? Они все равно никого бы не нашли, только нервы бы потрепали. Ты дамочку-то эту сдал?» «Нет, но они все равно на нее выйдут». «Майя любит публику, она прятаться не привыкла». «А на каком основании они на нее выйдут, если дело закрыто за отсутствием состава преступления?» поинтересовалась я. «Это ты думаешь, что оно закрыто?» уточнил Мирон. «Тебя специально держат в неведении, потому что ты в числе подозреваемых». «Подозреваемых в чем? «Позвони Серебрянскому, он тебе объяснит», посоветовал Карпунин. «Эль, ну ты же сама юрист». «Посмотри на ситуацию со стороны. Паспорт и другие документы Власова у ментов. Он ведь не вернется ни за ними, ни за машиной. Восстанавливать ничего не будет. Документы на ребенка у тебя, а ребенок с ним. Нужны прививки, медосмотры по возрасту. Ты выкрутишься. Скажешь, что муж бросил тебя и забрал ребенка. Но ведь они не могут просто исчезнуть, правильно? Хочешь сказать, что Кочкин подозревает меня в убийстве мужа и ребенка? Недоверчиво осведомилась я. «Хочу сказать, что это добром для тебя не кончится», — ответил Мирон. «Элька — это чистой воды подстава». «Организованная твоим отцом?» — уточнила я. Он отрицательно покачал головой и сообщил. «Не отцом, а братом. У Артура мозги так на место и не встали». После того, как ты его исцелила, он некоторое время вел себя адекватно, но потом снова взялся за старое с подачей той ведьмы, которая помогала тебе вернуть Власову душу». «Да уж, такого поворота я никак не ожидала. Почти сразу же после того, как я родила, Артур Карпунин открыто заявил о своем намерении заполучить права на всю землю под сгоревшим лесом и воплотить в жизнь тот проект, который не смог реализовать раньше. Пожар все упростил. Леса больше нет, экологической ценности выгоревший участок не имеет, а у предприимчивого застройщика достаточно средств на то, чтобы сделать вклад в восстановление погибшей экосистемы. Мирону эта возня уже давно надоела, поэтому он продал все участки в лесном своему брату. Не отдал и не подарил, а именно продал. За реальные деньги. Принципиально. С участками под бывшим пионерским лагерем и охотхозяйством у Артура тоже проблем не возникло. Там же все сгорело, а он пообещал областному бюджету какую-то прибыль от своей затеи. В мае, когда мы с Власовым уже перебрались в Тамбовскую область, в урочище лесном начались первые подготовительные работы. К этому времени снег уже полностью сошел, а земля подсохла, поэтому появилась возможность поставить вагончики-времянки для рабочих и нагнать спецтехнику. Вроде бы ничего необычного. Целеустремленный человек воплощает в жизнь свою мечту. Со стороны это так и выглядело. Но Олег Григорьевич Карпунин очень хорошо знает своего сына, поэтому сразу же проявил к его действиям пристальное внимание и очень быстро выяснил истинную причину возвращения Артура к старым интересам. Она пообещала ему, что покажет место, где целебная вода находится близко к поверхности. Рассказывал мне Мирон. Взамен просила о какой-то услуге, связанной с Власовым. Выйти на нее отец не смог». Из Артура вытряхнуть больше информации тоже не получилось, поэтому за вами и была установлена слежка. Я Власову сразу об этом сказала, еще когда вы в мухина жили, а он начал предъявлять мне претензии и решил даже деловые отношения прекратить. Я ж то не уловила, почему следили за нами, а не за Артуром, проворчала я в ответ на эти откровения. Так ты же сама как-то упоминала, что эта ведьма наведывалась к вам уже после того, как Владик родился напомнил Мирон. «Я сказал бате, а он решил, что через вас будет проще ее достать». Власов, кстати, с ним подцапался по этому поводу. Отец намекнул ему, что Мария что-то мутное затеяла, а в ответ получил угрозы. «Какие угрозы?» — не поняла я. Власов пригрозил, что сольет ментам все прошлые бандитские тайны Карпуниных, инфу о моих финансовых махинациях и компромат на Артура. Отец пообещал убрать слежку, но просто сделал ее менее заметной. «Офигенные новости», — поделилась я впечатлением. «А мне вы об этом сказать не могли?» «У тебя ребенок маленький», — виновато пожал Мирон плечами. «Волновать не хотели раньше времени. Непонятно ведь было, чего эта Мария добивается». «А теперь понятно?» — уточнила я. «Не очень», — честно признался Карпунин. «Мне следа к вашей еще одну фотку скинул а я ее бате переслал. «Эль, мы оба в шоке, честно. Я еще в школу ходил, когда Власов так выглядел. Даже спрашивать не хочу, как вы это сделали». Молодельным яблочком кисло усмехнулась я и предложила. «Угостить?» «Только оно вместе с омоложением еще и память отшибает». «В смысле?» — нахмурился Мирон. «В прямом», — ответила я. Власов забыл последние двадцать лет своей жизни. «Меня». Себя взрослого, Женьку. А Кикимара, если меня не обманули, помогла ему забыть еще и все остальное. Он теперь другим человеком себя считает, и свято верит в то, что ребенка ему родила не я. Охренеть. Угу. А что еще сказать? Я-то думала, что Олег Карпунин в сговоре с Марией, а у него оказывается другой интерес он старшего сына от неведомой беды защитить пытается. «У Карпуниных всегда семья на первом месте. И обо мне в сделке Марии с Артуром речь не шла, поэтому мне и было сказано, что меня это не касается». А какое отношение к происходящему имеет протеже Олега Григорьевича Майя Алютина, господа Карпонины не знают, но изо всех сил стараются выяснить. Она на звонки не отвечает. Ее помощница Алёна сказала, что Майя уехала в командировку в Тамбов, но пока не вернулась. Соленая общается по телефону, она нас игнорирует. Отец вчера вечером в Питер должен был вылететь, и я пока не в курсе, что там. «А Артур знаком с этой Майей?» — спросила я. «Ближе, чем ты думаешь», — последовал ответ. Я представила длинноногую красотку в одной постели с обрюзшим Артуром Олегочем, и поморщилась. «Ясно». «Значит, нашей Маше было скучно заниматься организационными вопросами, и она взвалила это на твоего братца. А мне он организует теплое местечко в колонии строгого режима, где возможности стать ведьмой у меня не будет. Спасибо за предупреждение». «Не за что». Скромно принял благодарность Мирон. «Если хочешь, я тебя увезу, пока есть возможность. Власов, насколько я понял, уже не вернется. Я задумалась ненадолго, а потом спросила. «У вас с Алисой когда развод?» «На следующей неделе. А что?» Подозрительно сощурился Карпунин. «А когда ты сорвался сюда, вопреки просьбе отца, какую цель перед собой ставил?» «Просто по-человечески помочь», — начал он раздражаться. «Эль, не ходи кругами, я за рулем почти 14 часов провел, и намеков сейчас не понимаю. Если нужна помощь, сделаю все, что в моих силах. Только ты прямо скажи, что нужно». «Хорошо, скажу» кивнула я. «Сейчас ты поспишь, а потом сядешь в машину и уедешь домой. Чуть позже я пришлю тебе фотографию женщины, на имя которой нужно будет сделать паспорт, водительские права и другие документы. Это реально?» «Выполнимо», уклончиво ответил он. «И что это за женщина?» «Твоя будущая жена», пояснила я. У Мирона вытянулось лицо. «Не понял. А что непонятного?» «Пожала я плечами». Если хочешь спрятать что-то так, чтобы это не нашли, прячь на виду. Уехать отсюда я не могу, потому что у меня здесь важных дел много. Но и оставаться тоже опасно. От Марии прятаться бесполезно, она меня по связи с ребенком в два счета вычислит. А от людей спрятаться можно, если изменить внешность. Ты уедешь, разведешься, сделаешь мне документы и привезешь их сюда, но на другой адрес. И останешься со мной. Поживем пару месяцев так, а потом распишемся. «Свадебное платье, марш Мендельсона, лошадки в цветах. Я даже знаю, где можно лошадок взять». «Эль, у тебя с головой все в порядке?» — недоверчиво поинтересовался он. «Нет», — честно призналась я. «Нормально я себя еще в прошлом году считать перестала. Ты ведь понимаешь, что у меня проблемы не только с полицией. Если я буду просто прятаться, то не смогу их разгрести». «Да это-то я понимаю, но со свадьбой ты, по-моему, перегнула». Не понравилась ему моя идея. «Свадьба нужна для того, чтобы быть вхожей в твою треклятую семейку и понимать, что вокруг меня опять творится», — пояснила я. «Я помню, что жениться на мне ты и раньше не хотел, но сейчас речь не о любви, которой ты как огня боишься, и обманывать тебя в мои планы не входит. Я Власова люблю и буду любить» так что можешь считать этот фиктивный брак просто расплатой за вред, причиненный мне твоей семьей. Если согласишься и поможешь, то потом мы с тобой просто разведёмся, и больше у меня к тебе никаких претензий никогда не будет». «Элька, ты реально ненормальная», — сделал вывод Мирон. Ага, охотно согласилась я. И нормальная уже никогда не стану. Допивай чай и иди спать. Я тебе в гостиной на диване постелю». Переспишь с мыслями о моей ненормальности, а потом скажешь, готов ты сунуть голову в эту петлю или нет. Мне-то уже всё равно. Я по уши увязла, а у тебя пока еще есть шанс удрать. Когда проснешься, меня дома не будет. Просто садись в машину и уезжай. Сообщение только мне скинь потом. Согласен помогать или не пошла бы я куда подальше? Ну вот. Очередное необдуманное решение? Нет. Я еще год назад в лесном об этом думала, когда пряталась от всех под мороками невидимости. Было бы куда проще изменить внешность и жить полной жизнью. Но тогда в огромнейшем арсенале доставшихся мне магических знаний нужного колдовства либо не было, либо я его не нашла. А искала ведь. Но теперь у меня такое знание точно есть. Не морок, не иллюзия, а полное изменение внешности, включая голос, цвет глаз и волос. Насчет отпечатков пальцев не уверена. Да кому они нужны-то будут? Одна загвоздка. Мне придется стать рыжий. Не знаю, почему этим колдовством нельзя сотворить блондинку или шатенку, но заговор устроен именно так. Его наверняка можно разобрать на элементы и изменить, вот только времени на это у меня нет. Если многоуважаемый Артур Олегович подкинет Кочкину обезображенный до неузнаваемости труп какого-нибудь дебидолаге, похожего на Власова, мне конец. Тут уже не до капризов как-то. Лучше быть рыжий, но на свободе. Я при таком раскладе и на Лысину согласилась бы, лишь бы только перестать быть Элеонорой Алексеевной Власовой. Помочь с документами Мирон точно не откажется. А свадьба? Это перебор, конечно, но а куда деваться, если Карпунины преследуют меня как злой рок? Сами напросились. Лишь бы только Мирон согласился. Мне так намного проще будет. А если не согласиться, придется довольствоваться малым. Буду действовать по обстоятельствам. И пусть следователь Дима Кочкин хоть носом землю роет. До меня он уже не доберется. А я доберусь до многих.